Глава третья По пути к месту работы Джордж Фразер почти не разговаривал с Брантом. Он обдумывал информацию, выданную ему молодым человеком. Выходит, шеф обманул его не меньше, чем на двадцать фунтов. Ну, разумеется, он не представлял себе, что скажет вечером Робинзону. Если б не Бранд, Фразер вряд ли отыскал в себе хоть каплю мужества, чтобы поговорить с шефом на чистоту. Теперь же он должен держать Марку. Когда они доехали на метро до Уэмбли, Джордж с облегчением вздохнул. Он был рад заняться делом и отвлечься от своих мыслей. Так ничего и не решив по поводу выяснения финансовых отношений с Робинзоном, Фразер отогнал неприятные мысли и молча зашагал к выходу. «Начать мы должны с Рэдлетт-школы», — объяснял Джордж, когда они переходили Хукроуд. «Там мы узнаем фамилии и адреса детей, которые посещают другие школы. Это будет нелегко. Учителя не очень-то стремятся помогать нам. Мы должны...» Убедите учителей, чтобы они раздали детям наши формуляры. Ребятишки их заполнят, и таким образом мы должны узнать их адреса и фамилии. Задача простая, но вы сейчас увидите, как разыграется цирк». Брандт молча с неподвижным лицом шел рядом с Джорджем и, казалось, ничего не слышал. Фразера раздражала это равнодушие. Безразличное отношение к предстоящей работе, и он обрадовался, когда они подошли к школе. Теперь безучастный компаньон должен заметить, что от людей ничего нельзя получить, не помазав язык медом. Перед воротами он остановился и предложил партнеру обратить внимание на табличку, висевшую на воротах. «Вот», — сказал Джордж, — «полагаю, что Брант ощущает так же, как и он». Трепет перед этим дурацким запретом для торговцев и камьевых жоров посещать территорию школы. Мы, однако, можем войти, ибо с директором у меня неплохие отношения. Брант в ответ не вымолвил ни слова, и лишь бросил на Джорджа взгляд полный сарказма. Они подошли к дверям, и Джордж широко хозяйским жестом распахнул их. В вестибюль пахло хлоркой и мастикой. В кабинете директор школы взглянул на них, наморщив лоб. Добрый день, мистер Пикхорн. Сердечно, как старого знакомого, приветствовал его фразер. Этот заискивающий тон он всегда применял, находясь на службе. Прекрасная погода сегодня, не правда ли? Слишком хороша, чтобы сидеть в поли кабинетов, но мы все должны работать. Джорджу потребовалось немало времени и труда, чтобы преодолеть свою застенчивость перед незнакомыми людьми, и теперь он был уверен, что это ему удалось, и что Каманьон это оценит. Пикхорн с улыбкой ответил, «Да, прекрасный день». Затем он посмотрел на Бранта. Все радушие исчезло с его лица, и он часто заморгал. «Ну вот, пожалуйста». С триумфом, — думал Джордж, — будем надеяться, что это послужит тебе хорошим уроком, грубиян. Не отвлекаясь более, он сразу же приступил к делу. — Я заскочил на минуточку, мистер Пикхорн, чтобы забрать анкеты, которые я оставил. — Но они, к сожалению, еще не заполнены, — сказал директор с особым старанием, перекладывая карандаши и ручки на своем столе. Вся уверенность Фразера мигом улетучилась. — Не страшно, я ведь знаю, как вы заняты, — проговорил Джордж, выдавливая улыбку. — Я могу зайти и завтра. Мистер Пикхорн все еще играл своими карандашами, не глядя на него. — Боюсь, в этом нет необходимости. Конечно, книги, предложенные вами... Хороши спору нет, но совет школы запрещает торговцам и каме втягивать детей в коммерцию. Естественно, я обязан строго следовать установленным правилам. Он открыл один из ящиков письменного стола и достал из него стопку анкет. — Мне очень жаль, — проговорил директор. — Прошу меня извинить, но я возвращаю ваши анкеты. — Видите, Брандт, — сказал Джордж огорченно, когда они вновь оказались на улице. — Вчера он твердо меня заверил, что раздаст анкеты школьникам, а сегодня у нас нет адресов, а без них ходить по домам не имеет смысла. — Что же теперь? — равнодушно спросил Брандт. Джордж с трудом подавил свое раздражение и, взяв список, начал его просматривать. «Мы должны поехать в школу у Шермана», — объявил он. «Окей», — ответил Брандт. «Надеюсь, мы не попадем опять в такое же дурацкое положение». Джордж взглянул на него в упор. «Вы умеете хорошо критиковать», — со злостью проговорил он. «Если вы думаете, что сможете работать лучше, то почему бы вам самому не попробовать?» «Что ж, попробую» когда и в следующий раз вы оконфузитесь. Джордж отказывался верить своим ушам. От возмущения он не мог произнести ни слова. Директор школы Шермана, высокий, массивного телосложения человек, встретил их с неприветливой миной на лице. «Что вам угодно?» «Кто вы такие?» — пролаял он командным тоном. «Добрый день, мистер Эклес. неуверенно поклонился ему Фразер. От его наигранной уверенности не осталось и следа. «Извините, что мы отрываем вас от дела, но мы подумали, что вам будет интересно узнать, что вышло новое издание книги и «Все о вашем ребенке». «Что?» Возмущенно вскрикнул директор, вы не имеете права появляться в школе. Вы что, не читали объявление при входе? Я благодарю вас, господа, за посещение, информацию. До свидания. Был бы Джордж Один. Он покинул бы кабинет с опущенной головой, но присутствие Бранта исключало возможность просто ретироваться. Если вы позволите, мистер Эклис. Начал Джордж, покраснев. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что речь идет о новом, переработанном и дополненном издании, содержащем богатые иллюстрированные материалы и, безусловно, полезным для каждого школьника, с помощью этого издания серьезно Облегчается задача учителя по обучению и воспитанию детей, и, кроме того, школьники получат возможность отыскать ответы на некоторые вопросы, которые им неудобно задавать учителю, так как порой эти вопросы смущают взрослых. Мистер Эклис медленно и угрожающе начал отодвигать свой стул. — Я полагаю, вы явились сюда, чтобы издеваться надо мной? — Я этого не потерплю. Какую фирму вы представляете? Джордж с испугом смотрел на этого огромного, раздраженного человека. Директор хочет жаловаться на его поведение. Это повлечет за собой увольнение и, возможно, вмешательство полиции. — Ну, — кричал Эклис, — как название фирмы? Я этого просто так не оставлю. Подобной наглости необходимо дать должную оценку. Из-за спины побледневшего Фразера вперед шагнул Бранд. Он подошел к Экклису и посмотрел на него холодным, обезоруживающим взглядом. — У вас нет никаких оснований кричать, мистер Экклис. Заговорил он тихо, но уверенно. — Во всех школах этого квартала нас прекрасно принимали. — Я думаю, мы имеем право на то, чтобы и здесь с нами разговаривали, по крайней мере, корректно. Эклис раздраженно взглянул на него и внезапно сделал шаг назад. — Мы лишь исполняем свою работу, — продолжал Брандт, не сводя взгляда с директора. — Так же, как это делаете вы на своем месте. — Издательство «Ой, Арт на которой мы работаем, вот уже более 200 лет поддерживает тесные связи с учителями и школьниками. Уже только в силу этого мы вправе рассчитывать на ваше внимание. Наше издательство пользуется довольно высокой репутацией в широких кругах общественности и за заслуги в деле обучения и воспитания награждено Лондонским городским советом. Эта книга, о которой говорил мой коллега, известна во всем мире мистер экклис медленно как будто силой покинули его опустился на стул в случае если вы сами не желаете иметь это издание продолжал бранд издательство с радостью передаст школе через вас все четыре тома передаст переспросил экклис и прищурил глаза вы имеете в виду подарит разумеется подтвердил бранд Нам, конечно, хотелось бы, чтобы каждый учитель имел это издание. Но поскольку невозможно подарить такое количество книг, руководство издательства решило передать директору каждой школы, которая в нашем районе пользуется известностью, сувенирное издание в кожаном переплете в качестве подарка. Мистер Эклис был приятно удивлен. Джордж потерял дар речи. Кто бы мог подумать... — воскликнул Эклис, улыбаясь. — Почему же вы не сказали сразу об этом? — Садитесь, пожалуйста. Я сожалею, что был столь неиздержан, но весь день я очень много работал и устал. Вы, надеюсь, понимаете, что я порой очень и очень выматываюсь? Брант взял стул, стоящую у стены, и сел рядом с директором. — А Фразери Одиноко стоявшему двери оба, казалось, забыли. Я понимаю, мистер Эклес, заверил его Брандт. Я слышал о том, что вы особенно много внимания уделяете навыкам чистописания у школьников. Мистер Пикхорн, директор соседней школы, уверял нас, что его учащиеся выработали четкий и красивый почерк. Наше издательство проводит небольшой конкурс. Я уверен, что ваша школа примет в нем участие. Каждый школьник должен представить образец своего почерка, а эксперты нашего издательства определят, чей почерк лучше. Победитель получит очень красивую грамоту и денежную премию в сумме десяти шиллингов. Мистер Пикхорн уже заявил об участии его воспитанников в конкурсе, и, разумеется, мы будем рады, если школа Шермана сможет выступить против Радлиц-школы. Пикхорн! презрительно произнес Эклис. «Этот старый консерватор? Да у него нет им ни на грош методики. Если мы выступим против его школы, у него вообще не будет ни одного шанса. Я охотно приму участие. Ну, правда, это опрокидывает мой план работы на следующий день. Подобные вещи нуждаются в подготовке и в организации». «В Радлетт-школе эта процедура заняла не больше десяти минут», — небрежно заметил бранд «Школьники на листе бумаги написали свои фамилии и адреса. Этого для нас достаточно, чтобы провести сравнение почерков. Очень удобная система. Затрачивается немного времени, да и мы избавлены от необходимости появляться в школе несколько раз, поскольку фамилии и адреса для награждения победителей у нас будут». — Прекрасно! — похвалил Эклис. Заходите завтра и заберите образцы. Видите ли, мистер Эклис, мы обслуживаем весь Лондон и постоянно находимся в различных районах города. Может быть, мы могли бы подождать, ведь это дело нескольких минут. Брант уставился на собеседника своим равнодушно безразличным взглядом и продолжил... Разумеется, подарочное издание четырехтомника вы получите независимо от того, победители в этом конкурсе или нет. Эклис встал, улыбаясь со своего стула. Хорошо. Подождите, я сейчас улажу это дело. Когда директор покинул кабинет, Джордж дал выход своему возмущению. Это же идиотизм. Фирма никому не подарит ни одного экземпляра бранд с презрением, глядя на Фразера, произнес. Но директор об этом не знает. Он напустит на нас полицию, обвинит в мошенничестве, — с яростью объяснял Джордж. И что это за выдумка насчет конкурса по чистописанию? — Вы так ничего и не поняли, — спросил бранд глядя в окно, тоном которым взрослый человек отвечает на наивные вопросы ребенка. «Таким образом мы получим списки учеников с адресами. Это наша цель, не так ли? Вы опять провалили дело, а я его спас, как мы и договаривались». «А 10 шиллингов будете платить из собственного кармана?» — не отступал Джордж. «Я не собираюсь выбрасывать на улицу свои честно заработанные деньги». В холодных глазах Бранта загорелись исхорки. — А кто сказал, что мы заплатим десять шиллингов? Лично я не собираюсь. — Как? — переспросил Джордж, возмущенный этой неприкрытой наглостью. — Сперва вы нагородили целый забор лжи. А затем не хотите выплатить даже обещанную премию? Это же мошенничество. — Замолчите. — зло прошипел Брандт. — Здесь каждый заботится только о своей выгоде. — Фирме безразлично, умрем ли мы с голоду или выживем. Она не платит нам, как должно, и заинтересована только в одном — продать как можно больше своих паршивых книг. При этом нас еще обжуливает и Робинзон. Нам остается только следовать их методе в обращении с клиентами. Он обернулся к компаньону. На его щеках горели два красных пятна. — Если вам... «Это не подходит. Убирайтесь. Я в любом случае получу то, ради чего сюда пришел».